Глава 22. Союзники и предатели. Когда вооруженные солдаты во главе с фельдмаршалом Кахиром Веласкесом ворвались в большой четырехэтажный дом в северной части Партума, на улице уже было темно. На базе Вороньего гнезда царила тишина, все спали. Солдаты друг за другом врывались в каждую комнату, приставляли ружья к спящим, резкими толчками будили, приказывали подниматься. Под прицелом выводили в коридор, ставили на колени. Фельдмаршал Виласкис расслабленно и вальяжно прислонился к дверному косяку на первом этаже и ждал, пока в зале соберутся все. Вороны пугались, кричали. Кто-то пытался вступить в драку, но получал быстрый отпор. Они не были бойцами. Хорошо шпионили, добывали информацию, стреляли издалека, но не дрались в рукопашном бою. Некоторые могли неплохо врезать в уличные стычки, но против профессиональных военных шансов не имели. Один из солдат, чьего имени Кахер не помнил, выволок маленькую девочку лет девяти за волосы, стащил по лестнице и навел на нее дуло ружья. Девочка тихо всхлипывала, подрагивала, но старалась не делать лишних движений. Кахир равнодушно посмотрел на ребенка и поморщился. Кто-то из ворон перешептывался, сразу получая удары по лицу. Солдаты били ногами и ружьями, двое врезали кулаками, но большинство из них предпочитало не пачкать руки. Кахер Веласки молча наблюдал. Маркель резко вскочил на ноги. «Да что вы себе позво? Он не договорил. Солдат ударил его коленом под дых, а потом прикладом по голове. Маркель плашмя рухнул, но затем медленно встал. Этель, стоящая рядом на коленях и держащая руки за головой, хотела кинуться к нему, но солдат схватил ее за шкирку. «Не дергайся!» Бельяна посмотрела на Этель, Этель на Бельяну. Бельяна молча покачала головой, словно предупреждала сестру не делать глупостей. А самой большой глупостью в их ситуации были резкие движения. Маркель сжимал зубы, сдерживая рвущийся наружу гнев. Армия обещала их не трогать, и он не понимал, что заставило нарушить договоренность. Взглядом он столкнулся с Аланой, которую вывели последней с поднятыми руками. Она медленно вышла к лестнице, заметила скучающего Кахира Веласкеса и все поняла. Двое солдат держали ее на мушке. Военный позади легко подтолкнул ее дулом ружья – Алана остановилась, ее взгляд задержался на табе, лежащей на полу. Лицо изменилось в миг, стало более резким, злым. Бледная кожа побледнела сильнее, а единственный глаз окрасился в черный. Если бы Кахир Веласкес увидел ее такую впервые, он бы решил, что с ней не стоит связываться. Ты настолько жалок, что единственное, до чего смог додуматься, это избиение девятилетней девочки? Холодно спросила Алана. Маркель подумал, что она смогла бы убивать своим голосом, если бы родилась магичкой. Но она не родилась магичкой. Он пожалел об этом. Фельдмаршал Веласкис медленно похлопал. «Шесть раз», — Алана посчитала. Бельяна прикусила внутреннюю сторону щеки. Этель вздохнула, прикрыла глаза. «Ни в коем случае, дорогуша. Я не трогаю детей и женщин беззащитных. Тебя, конечно, беззащитной назвать сложно. К тому же я не в полной мере уверен, что ты женщина» ответил Кахер Веласкес. Алана понимала, что он хочет вывести ее из себя. Она поклялась себе когда-нибудь его убить, разрушить его проклятую жизнь и показать ему ад. Именно этого он заслуживал после того, как посмел прикоснуться к ее дочери. Она спустилась с лестницы. Проходя мимо Таби, Алана незаметно кивнула дочери. Оказавшись рядом с фельдмаршалом Веласкисом, она приподняла голову и сощурила глаз. «Мне казалось, мы сотрудничаем, госпожа Алана» проворковал над самым ее ухом Кахер Веласкис. В его голосе она уловила приговор. Ей или ее дочери, или кому-то из ее ворон, она не понимала, но точно знала, что просто так визит военных закончиться не может. Она вскинула голову, стараясь не показывать сжимающего сердца страха. Не понаслышке зная, на что способна армия Форты, Алана могла только надеяться, что Кахер решит не трогать Табию, Но просить его об этом означало только подтолкнуть к необдуманному жестокому решению. Она молчала. Он обошел Алану, коснулся ладонью ее живота, приобнял спереди в странном отталкивающем движении и направился к Табии. «Твоя дочка ведь болеет, я прав?» Кахер Веласкес присел перед Табией. Девочка шмыгнула носом и вдруг резко, вскинув голову, посмотрела ему прямо в глаза. «Точная копия тебя, дорогая Алана, только с двумя глазами». Как думаешь, если я выколю ей один, ты заговоришь? У Аланы внутри все заледенело. Она медленно развернулась лицом к Кахиру. Солдаты, державшие ее на мушке, развернулись вместе с ней. Что ты хочешь узнать, Веласкис? Она давно отучилась обращаться к нему официально, но сейчас фраза прозвучала скорее пренебрежительно, нежели неформально. Кахир не обратил на это внимания. Вытащил нож и приставил к левому глазу Таби. Девочка только слегка отодвинула голову, по-прежнему вызывающе смотря на фельдмаршала Веласкеса. Она уже не плакала. «Куда ты отправила беглецов? Они были здесь, Алана, не отпирайся!» Она не отпиралась, но и не стала выдавать их так сразу. Молчала. «Сколько стоит глаз твоей дочери? Думаешь, я предлагаю слишком высокую цену?» Уточнил Кахер Веласкис. «Не дури. Я знаю, что прелестная дочурка — единственное твое слабое место». Я мог бы пытать тебя сколько угодно, но какой в этом смысл, если ты все равно выберешь смерть? Но вот свою дочь Алана ты пытать не позволишь, я точно знаю». Она не спорила с ним. Он медленно провел на левой щеке Таби лезвием, совсем слегка надавливая. Таби дернулась. Под глазом у нее осталась тоненькая, едва заметная царапина. Алана рванула к дочери. Раздалось два выстрела. Она резко остановилась. Солдаты стреляли в потолок. «Где они, Алана?» Бесстрастно спросил Кахер Веласкис, «Отпусти мою дочь, Веласкис, и моих людей, всех, и мы спокойно поговорим», разделяя каждое слово, громко ответила Алана. «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия». Кахер Веласкис был прав, Алане нечем было крыть. «Город Рахту, пригород Партума, тот, что неподалеку от границы с Эндарой, сухо сказала она после недолгой паузы. «Мамочка!» — крикнула Табия. Солдат ударил ее ружьем по голове, и она потеряла сознание. Алана дернулась, но ей опять пришлось остановиться, как только прогремел еще один выстрел, снова в потолок. Следующий выстрел, если дернешься хоть раз, будет по твоей дочери, потом по твоим людям. Будем выкашивать их одного за другим, предупредил Кахир Веласкис. Злости Аланы не было предела. Она знала, что разнесет в пух и прах все попавшееся ей на глаза, когда военные уйдут. Она знала, что больше не будет в безопасности в этой стране. Она разменяла ее на территорию, которую получила от сделки с джахимани Она также знала, что постулаты форты долго не протянут. Одного Алана не знала. Кахер Веласкис блефовал, когда заявился с огромным военным отрядом на базу Вороньего гнезда. «Конкретнее, дорогуша», — приказал Кахер Виласкис. «Название улицы, номер дома, имена тех, кому ты их отправила. Выкладывай все. Алана назвала адрес, также бесстрастно, сухо, будто бы не обрекала на смерть людей, которые не сделали ничего плохого. Кахир знал, что его блеф и угрозы обязательно возымеют эффект, если Алана Ринована действительно помогла беглецам. Ему даже не обязательно колечить девочку, достаточно нанести одну царапину, которая заживет на следующий день. Кахер знал, что он не откажется от сотрудничества с Аланой Ринованой из-за одной оплошности, потому что ее помощь зачастую оказывалась бесценной и в разы полезнее содействия полиции или частных детективов. Кахир знал, что хочет отыметь Алану Риновану вот уже 20 лет, с момента их первой встречи. Одного он не знал. Алана назвала ему ложный адрес в том же городе, надеясь, что приговорила к смерти лишь двоих, проживающих в том доме, а не толпу нуждающихся в помощи магов и тех, кто им помогал. Он расплылся в улыбке, легко пихнул Табию. Кахир уже не обращал на ребенка внимания, убрал нож и поднялся. «Вот видишь, как просто!» Он похлопал Алану по щеке, на мгновение замер и поцеловал в щеку, оставив мокрый след. Лицо Аланы не выражало никаких эмоций. Кохер Веласкес приказал всем солдатам убрать ружья и выйти. Когда все военные оказались на улице, на прощание он произнес, «Спасибо за вашу неоценимую помощь армии форта, госпожа Алана. До новых встреч!» И вышел. Она кинулась к лежащей на полу без сознания Таби, перевернула ее Присмотрелась к ране. ничего серьезного. Идите отдыхать! приказала Алана, когда поняла, что никто не ушел. Все медленно разошлись обратно по спальням: кто-то перешептывался, кто-то оборачивался на Алану, кто-то явно злился, кто-то пытался успокоиться. Все осознали, что они больше не в безопасности. Алана подняла табию на руки и молча поклялась сделать все возможное, чтобы покинуть форту навсегда. Вывеска, сделанная из дерева, висела в верхней части высоких ворот и бросалась в глаза задолго до того, как они подошли. Партум был крепостью, окружённой каменными стенами, на случай нападения извне или гражданской войны. На удивление, охранников оказалось всего четверо. Двое стояли у закрытых ворот и еще двое по обе стороны в башнях-колокольнях. Эти башни остались здесь со времен, когда в форте правила другая династия не селты. Но фамилия первой правящей семьи удачно канула в небытие. Люди о них не вспоминали. Все пятеро вымотались и хотели бы отдохнуть. Хотя бы немного, хотя бы пару минут. Джейли хромал позади. Джадара не уходила сильно вперед от брата. Эверлинг игнорировал все свои раны, как и Эванжелина. Герси постоянно сверялся с картой и не обращал внимания на незамолкающие эмоции в голове. Он кожей ощущал сомнения и страх Эванжелины, Ярость Эверлинга, неуверенность Джадеры и растерянность Джейлея, и не мог определиться, что чувствует сам. Они остановились. Эверлинг отошел от Эванжелины, поравнялся с Герсием. «Мне не нравится быть лидером», — зачем-то сказал Герси, передав карту Эверлингу. Эверлинг пожал плечами. «Как и мне». Герси ему не поверил, хотя лжи в его словах не почувствовал. «Они ведь не должны выстрелить в нас, если мы подойдем. Во всяком случае, не сразу, перевел тему Герси. Оба смотрели на солдат. Между ними втиснулась в Нам надо поторопиться, прошептала она. Согласен, откликнулся Джейли позади. Они с Джадары как раз их догнали. Вот сейчас и проверим, будут ли они стрелять по нам сразу, решительно ответил Эверлинг и пошел к воротам. Герси про себя проклял его, на чем свет стоит, и последовал за ним. Эванжелина, Джадера и Джейли отставали от них всего на пару шагов. Если они умрут здесь, то умрут вместе. Никого эта мысль не успокаивала, но никто не повернул назад. Охранники заметили их не сразу, а когда заметили только скинули ружья с плеч, но целиться не стали. Дождались пока они подойдут ближе, присмотрелись, но в ночи без освещения сложно было признать беглецов. Да и двое мужчин выглядели не менее уставшими и ужасно сонными. Что вы забыли у ворот так поздно? недовольно пробурчал один из них. Те, кто был в башнях, выглянули, но не вмешивались. Джадери вообще показалось, что они там спят. Извините нас, пожалуйста, защебетала Еванжелина. Вы не могли бы помочь нам? Понимаете, дело в том, что на нас напали бандиты? Герси подошел к одному из них. Охранник поморщил нос и хотел было отстраниться, но Герси уже смотрел ему в глаза, не моргая. Весь мир отошел на второй план медленно скрывался за черной завесой чужой жизни. Этот охранник ненавидел свою жизнь, недавно его бросил кто-то близкий, и он всей своей скукоженной душонкой презирал магов. Герсию стало не по себе. Охранник с посеревшими глазами застыл. Второй охранник, непонимающе глянул в его сторону. «Какого демона?» Он вскинул ружье, осторожно приблизился к Герсию и своему напарнику. Герси повернулся к нему. «Да что у вас там?» — крикнул охранник с одной из башен. Все в порядке, они от фельдмаршала веласкиса их нужно пропустить!» Последовал безжизненный ответ. Эванжелина тихо выдохнула. Кажется, все получилось, и они без проблем выйдут из Партума. Джадара и Джейли посмотрели наверх. Те стражники не проявляли особого интереса, а самый любопытный спросил только потому, что это было его прямой обязанностью. Не нужно было быть магом разума, чтобы это понять. Эверлинг сжал кулаки. Ему требовалась доля секунды, чтобы разорвать всех четверых на куски, но в этом не было необходимости. «Приказ так приказ», – пожал плечами охранник с башни. Они открыли ворота. Чем больше отдалялся Герси от ворот Партума, тем меньше разум охранников оставался затуманенным, неподвластным им. Когда мутная пелена сошла на нет, они переглянулись друг с другом, не совсем понимая, кого именно выпустили из города. Им обоим казалось, что они просто заснули, Охранники с башни ни о чем их не спрашивали. Им сказали «приказ». Это значило не лезть не в свое дело. Ночь была теплая, Стражники решили не допытываться о деталях. Оба регулярно дремали на службе, а человеческое сознание зачастую выдавало во снах странные вещи. Кошмары снились всем хотя бы раз. Непонятные сны снились чаще. К утру они даже не вспоминали о неясном туманном видении то ли сне, то ли яве, то ли гипнозе, то ли магии разума. Таких подробностей никто не знал. Та ночь была самой обычной ночью, в которую не произошло ничего особенного. О нападении на дом номер 34 на улице столихен оба охранника узнали, когда вернулись домой, пожали плечами и вернулись к привычной жизни. Сколько дней пролежала без сознания, мучаясь от лихорадки, Лиара не знала. Открыв глаза, она поняла, что за окном то ли рассвет, то ли закат. Голова гудела, Все тело болело, словно в каждую мышцу вкололи ту дрянь, которую мучили в лаборатории. Она поморщилась, тихо застонала и чудом заставила себя подняться на ноги. Путь по коридору, вниз по лестнице, а потом в гостиную показался вечностью. Ходить получалось с трудом. Ноги ослабели и приходилось держаться за стену, лишь бы не упасть. Голова раскалывалась. Сначала Лиара решила, что умирает, а потом, что очень хочет пить. Голода она не чувствовала. Первое, о чем Лиара подумала при виде пустующей гостиной, что она уже умерла, но в следующую секунду ее пронзила мысль, что Нейтан в сопровождении Дакоты и Аэлия покинул форту. И от чего-то успокоилась. От сердца сразу отлегло. ее собственная жизнь не имела значения, если родной человек оказался в безопасности. Лиара опустилась на стул. Дышала она нормально, только чувствовала безграничную слабость. В доме послышалось движение, и Лиара встрепенулась. Оглянулась и, вопреки всем своим опасениям, пошла на звук. В прихожей Нейтан снимал обувь. Немало удивившись, она хотела его окликнуть, но закашлялась. Нейтан сразу поднял взгляд и ринулся к Леаре. «Ты очнулась!» – удивленно воскликнул Нейтан. Он обнял ее слишком скованно, а потом повел обратно в гостиную. Усадил на стул и что-то неразборчивое буркнул себе под нос. Убежал и вскоре вернулся с чашкой горячего чая, судя по запаху травяного. Лиара обхватила чашку двумя руками, вдруг поняв, что начинает замерзать. Она хрипло его поблагодарила. Нейтон покачал головой, морщась и смотря на нее с долей настороженности и подозрительности. Лучше бы не вставала, выпалил он. Лиара сделала глоток чая и спросила. Сколько я проспала? Нейтон отвернулся, скрестил руки. Она услышала, как тяжело и медленно он задышал, совершенно не понимая, чем вызвана такая реакция, будто бы она чем-то его обидела. «Будто бы нанесла смертельную рану!» «Ты не спала!» Лиара вдруг поняла, что его взгляд источал ненастороженность и подозрительность. Нейтон глядел испуганным зверем. Она сжалась, поставила чашку на стол и отодвинулась. Стол скрипнул. Лиара молчала. «Ты билась в бреду, ранила Айлия. И меня, но не сильно. Вот Айлий пока хромает. Дакота подлечила его, но...» «Лиара, что ты творишь?» — вскричал Нейтон, вновь развернувшись к ней лицом. Он ее боялся, а она испугалась его страха. Взгляд его серых глаз метался по всей комнате, редко останавливаясь на ней. Лиара чуть ли не подпрыгнула, отбежала к стене и с трудом удержалась на ногах. Голова загудела сильнее, казалось, будто затылок режут разделочным ножом. Брови это сошлись на переносице. Он никогда не смотрел на нее так разгневанно, так, словно это не врачи в белых халатах пытали его в подземельях, а она... «Я не понимаю...» – пискнула Лиара. Нейтан сделал шаг в ее сторону, но она выставила перед собой раскрытую ладонь и закричала, что было сил. «Не подходи!» Нейтан застыл. Губы сжались в тонкую полоску, зрачки сузились. Он горделиво приподнял голову. Когда-то он думал о том, чтобы создать с Лярой семью. Сыграть настоящую свадьбу с обручальными кольцами и церемонией. Воспитательница Фрайда бы помогла с организацией торжества. Они бы все провели в приюте Святой Манифы. У Ляры было бы белое пышное платье. Они бы венчались в церкви недалеко от приюта, где святой отец я благословил бы их. Он никогда ее не целовал и часто развлекался с другими девчонками, потому что с ней развлекаться не хотел. С ней он хотел семью, которой у них никогда не было, и совместную жизнь, и жили они долго и счастливо. Он никогда ей об этом не говорил, думая, что такие вещи, само собой разумеющиеся, и что Лиара тоже этого хочет. Тот факт, что она не проявляла желания завести семью, тем более с ним, Его абсолютно не волновал. Теперь Нейтан смотрел на нее, как на чудовище. Не подходить? Да если бы не я, ты бы уже умерла. Лиара вздрогнула и посмотрела на него совершенно другими глазами. Я не виновата, что стала такой, голос у нее дрожал от страха, напряжения и бессильной ярости. То, что Айли ранен, не моя вина, ты не можешь. Нейтан, ты не можешь меня обвинять в этом? Его плечи резко пронзила боль. На каждом появилось по пять тонких царапин. Он вскрикнул, обхватил себя, и его взгляд стал еще злее, еще неистовее. Воспитательница Фрайда говорила им, что маги такие же люди, как и все остальные, просто с особенным даром. Этот дар вовсе не обязательно будет вредить, ведь все зависело от конкретного человека. Она говорила, что среди обычных людей тоже много негодяев и много достойных. Сейчас ее слова размылись, перестали иметь четкие очертания, как лет 8-10 назад. На он когда-то давно верил ей. Верил, что маги не опасны, но увидев силу Лиары, силу, которой она не могла управлять, он изменился. Что-то внутри треснуло, а потом рассыпалось на множество мелких осколков, которые Нейтон не захотел собирать. Он предпочел просто смахнуть их в мусорное ведро. Лиара была опасна. «Если такое ты можешь сделать, даже не осознавая свои силы, то что ты сделаешь, когда научишься пользоваться этим?» Он выплюнул ей этот вопрос в лицо, выделив последнее слово. Когда начала проявляться такая агрессия, Нейтан не заметил. Все случилось слишком неожиданно. Ляра не отвечала, но раскрытая ладонь по-прежнему маячила перед глазами, словно напоминание и предостережение. Ему нельзя подходить. Она испытывала странное чувство, будто что-то безвозвратно потеряла, будто уронила в пропасть нечто очень важное. Они помолчали. Нейтан немного успокоился, и в серых суженных глазах больше не плескалась ярость. Ляра опустила руку и медленно сползла вниз по стене. Головная боль начала проходить, но сердце стучало, как заведенное. «Прости», — тихо сказал Нейтон. Прости, прости, прости!» Если бы он сказал ей эти слова два года назад, она бы расплакалась. А сейчас ее глаза всего лишь застекленели. Она качнула головой и не спеша, опираясь на стену, поднялась. «Лия, пожалуйста, посмотри на меня!» — взмолился Нейтон. Он решился подойти к ней ближе. Сначала на шаг, потом на другой, и в конце концов оказался совсем близко. Я испугался. Я правда испугался. Ты ранила немного задела меня, и сама несколько дней не приходила в сознание. Я думал, больше не увижу тебя. Осознание, что именно он наговорил единственной девушке, которая всю его жизнь была рядом, накатило на него так же внезапно, как вспышка злости и страха. Я никогда не видел ничего подобного. Мне просто было страшно. Закончила за него Лиара. Я поняла, Ней, все в порядке, ответила она, но на Нейтона так и не посмотрела. Лицо у нее стало бесстрастным. Он потянулся к ней, коснулся руки, но Лиара никак не отреагировала. Я серьезно ли, у меня в мыслях не было делать тебе больно, продолжал Нейтон. Он больше не был уверен в своем желании создать с Лиаро семью, он не хотел детей-магов. Но еще больше он не хотел потерять ее в самый неопределенный момент своей жизни, а потому. Нейтан подался вперед и, притянув к себе, обнял. Лиара не сопротивлялась. Она точно знала, что больше никогда не сможет доверять ему так же, как было до. До его слов, до лаборатории, до того, как она узнала, что обладает магией. Лиара не могла с точностью сказать, готова ли полностью отвернуться от Нейтана. Как ни крути, он был огромной и крайне важной частью ее жизни. Но была уверена, что они не проведут всю жизнь вместе, даже оказавшись в другой стране. Она обняла в ответ. Ничего, нам нужно собрать вещи. Слабо, неуверенно улыбнулась Лиара. Ей все еще было тяжело долго стоять на ногах. Где Айли и Дакота? Скоро вернуться. Сказали, что им нужно уладить некоторые организационные моменты нашего побега, запнувшись, ответил Нейтон. Прости, отстранившись от него, сказала Лиара. Я, правда, никого не хотела ранить. Знаю. Айли и Дакота вернулись меньше, чем через час, сообщив, что завтра к ночи они отправятся на границу с Индарой. Подготовка уже подошла к концу. Им придется пересечь дремучий лес, разделивший Форту и Индарру много веков назад. Тогда началась первая великая война между магами и обычными людьми, не желающими жить на одной территории с чудовищами. Война толком ни к чему не привела. Одна страна разделилась на две державы, заключившие хрупкий мир. Большинство магов остались на территории свободной Индарры. Тем, кому не повезло оказаться в диктаторской форте, пришлось подчиниться новым законам. Маги природы Индарры воздвигли огромный лес между странами в надежде защититься от солдат. Мелкие стычки продолжались недолгое время, но впоследствии страны стали сохранять нейтралитет в отношении друг друга. Лес являлся гарантом безопасности для обоих государств. Он никому не принадлежал. Дакота быстро ввела Лиару и Нейтана в курс дела. На этом слушал краем уха, чувствуя, как все естество кричит о неправильности происходящего. Но он не мог понять, в чем заключается неправильность. Лиара иногда задавала уточняющие вопросы. «Развязали войну предки короля Иоганна?» «Да». «Они сразу хотели устроить массовый геноцид?» «Нет». «Они хотели подчинить всех магов и присвоить себе их силу?» «Частично да». «В чем заключалась первопричина?» «В равноправии», — ответила Дакота, «Некоторые люди стали чувствовать себя неуютно. Им казалось, что маги их ущемляют. Я не знаю подробностей, не знаю, как было на самом деле, так как многие книги и трактаты уничтожены». «Новая правда» писалась под диктовку предков короля Иоганна, когда к власти пришла династия Салтов. «А кто был до?» — вдруг вклинился в разговор Нейтан. «Династия Рагнарсонов. В форте они не говорят». И существование этой семьи вычеркнуто из всех учебников истории. Найти информацию о них едва ли возможно. Мы знаем о Рагнарсонах от индарцев, помогающих перевозить беженцев, пояснила Дакота. Вроде бы королева Эндары и Вета Риви имеют какое-то отношение к династии Рагнарсонов, но я не уверена, задумалась Дакота. На том их разговор закончился. Ляра коротко извинилась перед Дайлием, но он убедил, что ее вины в ранениях нет и быть не может. Она как-то странно пожала плечами, помня взгляд Нейтона, но сделала вид, что поверила. Сослалась на усталость и попросила разрешения уйти спать. Солнце зашло за горизонт, а на следующий день явились они. «Четыре дня?» — заорал Кахер Веласкес. Ермтон Пинни стоял в дверях, вымотанный, уставший и жаждущий лечь спать. Он не смыкал глаз уже сутки. Битва у дома мистера Эрвина Фрейера закончилась еще ночью, но отдохнуть ему не удалось. Нужно было следить, чтобы все убрали, отправить самого мистера Фрейера в тюрьму, побеседовать с ним, разузнать то, чего он еще не знал. Написать отчет и принести Фельдмаршалу Кахиру Виласкису. Время уже близилось к вечеру. Ирмтон серьезно кивнул. Фельдмаршал Виласкис схватил со стола первый попавшийся предмет и швырнул в Вермтона. Промахнулся: Да ты с ума сошел! «За четыре дня они поднимут на воздух весь город, если не всю страну!» «Демон бы тебя побрал, безмозглый ты идиот!» Не унимался Кахер Веласкес. «При всем уважении», — утомленно ответил Эрмтон Пинни, «но я знаю их лучше вас. Солнечная принцесса не бросит своего обожаемого отца, но я не мог дать им меньше времени, потому что Кровавый Император психически неуравновешен. Дай я им один или два дня, и он бы убил остальных, включая меня, и тогда мы бы точно их не увидели». «А сейчас, фельдмаршал Веласкис, нам нужно набраться немного терпения. Я уверен, что через три, максимум четыре дня они явятся сами. По крайней мере, трое из них точно. А двух других без основной тройки поймать будет проще простого. А теперь разрешите идти. Я слишком устал». «Да уж лучше бы он убил тебя», — прошипел фельдмаршал Кахер Веласкис. «Алана дала адрес, куда отправила их. Эта сучка посмела им помочь, чтоб ее...» Я отправлю солдат за ними. В отличие от вас, Эрмтон, я понимаю, что ваши действия грозят нам полным провалом, за который я бы ответил головой. А теперь пошел вон! Эрмтон Пини не ответил, кивнул и вышел. Кто он такой, чтобы спорить с главнокомандующим армии Форты? Кохер Веласкис немного успокоился, когда остался один, задумался. План Эрмтона Пини выглядел безопасным. И не надо было рисковать солдатами, да и Ирмтон был прав, он знал их лучше Кахиры, разбирался в ходе их мыслей, в их желаниях. Он окончательно успокоился, ему тоже следовало немного отдохнуть, а уже после принимать решения. У фельдмаршала Кахира Веласкеса не было права на ошибку, иначе полетит его голова».